Глава третья Коридор, который вел к залу заседаний, был длинным, плохо освещенным и гулким. В ушах Ар-Алани отдавался звук собственных шагов, и она слышала в этом глухом перестукивании беспощадное «суд, суд, суд». Драматический эффект, призванный выбить свидетелей и докладчиков из колеи, еще до того, как они войдут в зал. Разумеется, растерзать они жаждали Трауна, но он улетел на какую-то совершенно секретную операцию по заданию верховного генерала Ба Кифа, так что был для них в недосягаемости. Как видно, кто-то решил, что в его отсутствии не помешало бы призвать к ответу перед трибуналом его непосредственного командира в том самом бою. Наверное, они надеялись, что она скажет что-нибудь предосудительное, что можно будет потом использовать против Трауна. В самом деле, только впустую тратят время. Ар-Алани уже рассказала Совету военной иерархии все, что ей было рассказать, и вряд ли кто-то всерьез ожидал, что она поменяет показания. Независимо от того, насколько они обозлятся, теоретически аристократы и девять правящих семей не могут ничего сделать высшему офицеру ее звания. Теоретически. «Это чушь!» — пропыхтела старший капитан Киву Тро Умис, стараясь поспевать за широкими шагами Ар-Алани. «Чушь, каких свет еще не видывал! А ведь свет повидал немало чуши!» — заметила адмирал, незаметно улыбнувшись. В Вутроу была не только превосходным первым помощником, но и обладала даром разбивать витающее в воздухе напряжение, подмечая нелепость происходящего. «Вот-вот», — возмутилась капитан, — «мы разнесли атусов пух и прах, выбили из них самое унизительное в истории мировое соглашение, а аристократы все равно недовольны». «Недовольны», — подтвердила Ар-Алани, — «но не нами. Просто мы попались им под горячую руку». Вутроу фыркнула. «Траун!» — Алани кивнула. «Траун! В таком случае чушь еще более несусветная!» — безапелляционно заявила капитан. «Он не выполнил ваш приказ по уважительной причине, к тому же его план принес свои плоды». Естественно, именно поэтому совет не вынес ему никакого наказания или даже не сделал выговор, особенно в свете того, что ни адмирал, ни другие офицеры и не подумали выдвинуть обвинения против Трауна. Но среди аристократов у него нашлись недоброжелатели. Они почуяли кровь, и решение совета им было не указ. «Что нам следует сделать, адмирал? Ответить на их вопросы», — напомнила Ар-Алани. «Само собой, честно. Большинству аристократов хватает ума задавать только те вопросы, на которые они знают ответ. Полагаю, никто не мешает нам немного откалибровать свои ответы. «Я-то уж точно собираюсь придерживаться такой стратегии», — с нажимом произнесла адмирал. «Советую только не увлекаться калибровкой, а то как бы не пришлось оказаться под прицелом собственного лазера. Некоторые аристократы отточили это искусство до совершенства и вмиг раскусят неумелые потуги новичка». У Вутроу вырвался смешок. «Искусство. Трауну бы понравилось». «Не то искусство, в котором он так блестяще разбирается», — охладила ее пыл Ар-Алани. «Будьте предельно внимательны. Если у них не получится попортить ему кровь, они с удовольствием переключатся на нашу». «Мне кажется, адмирал не стоит так переживать», — заметила ее первый помощник. «Помните старую поговорку. «Небеса всего темнее, перед тем, как мир окончательно погружается во мрак», — завершила фразу Ар-Алани. «Я тоже училась у этого инструктора, когда была в академии». Вот они и пришли. Привратники, разом дернув за кольца, еще одна драматическая деталь, раздвинули тяжелые створки, за которыми оказался стол с двумя креслами. Синдики, молча восседавшие полукругом напротив, почти не были различимы в темноте. Добавив уверенности своей поступи, Ар-Алани шагнула внутрь. и встала позади одного из кресел. В утроу сделала то же самое. «Приветствую, синдики доминации Чиссов!» начала адмирал, постаравшись придать голосу точно такую же уверенность. «Я адмирал Ар-Алани, командующая флагманом Бдительный и шестым сторожевым соединением флота Экспансии и Обороны. Это мой первый помощник, старший капитан Киву Тро Умис. «Приветствуем вас, адмирал!» «Старший капитан!» — раздался голос из полукруга. И тьма внезапно вспыхнула ослепительным светом. Ар-Алани несколько раз моргнула, чтобы глаза приспособились в глубине души, восхитившись очередным спецэффектом. Синдикам не было нужды таиться в темноте. Они могли без страха предстать в беспощадном свете перед любым жителем доминации. «Прошу, присаживайтесь», — послышался другой голос. «У нас есть к вам несколько вопросов». «Мы с готовностью на них ответим». Выдвигая кресло и усаживаясь в него, адмирал пробежалась взглядом по присутствующим. Ни одно из лиц не было ей знакомо, но вся нужная информация обнаружилась на именных табличках. Для этого разбирательства были избраны шесть заседателей. как обычно представляющие правящие и великие семьи, Иризи, к которой раньше принадлежала сама Ар-Алани, Киву, к которой сейчас принадлежала Вутроу, плюс Клар, Плих, Уфса и Дрог. Показательным было отсутствие представителя семьи Мид. Показательным и подозрительным. Скорее всего, его не пригласили – под предлогом того, что сам Траун не участвует в разбирательстве. Но учитывая, что деяния их родича тут, вне всякого сомнения, не обойдут молчанием, семья Мид могла бы и проявить инициативу. Если только они не решили заранее, что Траун для них теперь балласт, который не жалко выкинуть на поживу ночным охотникам, они уже не первый раз помышляли о чем-то подобном». «С вашего позволения сразу перейду к сути», — начал представитель семьи Клар. «Шесть дней назад ваше сторожевое соединение участвовало в операции возмездия против паататусов, которые имели наглость вторгнуться в наши границы с направления Зенит-Юго-Восток. Во время боя один из подчиненных вам командиров, старший капитан мит рау нурода «Ослушался прямого приказа». «Я верно излагаю?» Ар-Алани помедлила. «Честно, но с калибровкой». Верный Синдик, он ослушался второстепенного приказа». Кларс сдвинул брови. «Что, простите?» «Я сказала, что он ослушался второстепенного приказа», повторила адмирал, «поскольку в тот момент выполнял основной приказ». «Просто потрясающе!» — едко прошипел представитель семьи Иризи. «Вот уже много поколений семья Иризи гордится тем, что поставляет кадры во флот обороны. И я что-то не припомню, чтобы приказы разделялись на основные и второстепенные». «Возможно, здесь больше подошло бы определение «приоритетный», — с готовностью исправилась Ар-Алани. Как вам всем известно, главный приоритет воина – защита доминации. Следующий за ним — победить в текущем бою и в войне. Третий — сохранить корабль и экипаж. Четвертый — соблюдать субординацию. «Уж не хотите ли вы сказать, что во флоте экспансии и обороны дисциплине предпочитают примитивный стиль подзаборной драки?» — спросил Дрог. «Скорее, примитивный стиль какой-нибудь мазни, раз уж речь зашла о трауне», — чуть слышно фыркнула представитель семьи Уфса. Пара других заседателей усмехнулись, но на лице Кларра не дрогнул ни один мускул. «Я задал вам вопрос, адмирал. Разумеется, на флоте не приветствуется подобный хаос, как подразумевалось в предыдущем замечании». «В идеале приказы старшего по званию всегда укладываются в озвученные мною приоритеты». Ар-Алани вздернула подбородок, будто ей только что пришла в голову мысль. «Честно говоря, возьму на себя смелость предположить, что у аристократов все точно так же». Клар впился в нее взглядом прищуренных глаз. «Объяснитесь. Вы служите в первую очередь доминации», — сказала она. а потом уже семье. «Что идет на благо девяти семьям, то идет на благо и всей доминации», надменно заявил Плих. «Несомненно», — согласилась Ар-Алани, «я всего лишь говорю об иерархии целей и обязанностей». «Даже внутри семьи», — вставила Вутроу, «полагаю, вы относитесь к кровным родичам не так, как к кузенам, родственникам во власти, праворожденным или почетным приемным родичам». «Благодарю за констатацию очевидного, старший капитан», — ядовито процедил Клар. «Но вас сюда пригласили не для обсуждения внутрисемейных связей, а для того, чтобы объяснить, почему капитану Трауну сошло с рук неповиновение прямому приказу старшего по званию». «Синдик, прошу меня простить», — протараторила Вутроу, не дав ар алании даже рта раскрыть. «Я хочу задать вам вопрос». Адмирал Ар-Алани. «Напомните своей подчиненной, что она здесь для того, чтобы отвечать на вопросы, а не задавать их», — рявкнул Клар. «Еще раз прошу прощения, Синдик», — упрямо гнула свое старший капитан. «Но мой вопрос имеет прямое отношение к деянию капитана Трауна, которое мы обсуждаем». Синдик хотел было что-то сказать, но призадумался, закусив губу. «Так и быть», — сказал он. «Но предупреждаю». «Я не в настроении для легкомысленной перепалки». «Как и я, Синдик», — заверила его в Утроу. Как было установлено, капитан Траун увел реющего ястреба в сторону от основных сил адмирала Ар-Алани, чтобы отвлечь на себя внимание и дать им время для перестроения и отражения атаки. Вопрос вот в чем. Почему наш флот, в принципе, подстерегали в засаде? «Потому что паатаатусы по знали, что их поползновение против доминации неизбежно повлекут карательные меры», — проворчал Клар. «Тем более если они действительно стоят за нападением на Циллу». «Я же предупреждал вас, без легкомысленных, но почему там?» — настаивал старший капитан. «Почему именно в этой точке? Ведь они явно нас поджидали». «Я смотрю, вы уже нашли ответ на этот вопрос». Подал голос представитель семьи Киву. Не поделитесь с нами? Благодарю, кивнула родичу в утроу. Я изучила подробный отчет дипломатической делегации, которую Синдикура направила к Паататусам вскоре после того, как стало известно, что это они нападают на наши границы. Переговоры были короткими, мы тоже читали этот отчет, оборвал ее Клар. Говорите по делу. Да, Синдик. ответила в утроу. Ар-Алани заметила, что на лице подчиненной не было и следа улыбки. Старший капитан ни за что бы не позволила себе насмехаться над аристократом, но в глубине ее глаз плясал задор, суливший отличное представление. Когда делегаты возвращались к себе на корабль после окончания переговоров, один из них напоследок сказал принимающей стороне, Она сверилась с Квестисом. Цитирую. «В следующий раз, когда на фоне этих звезд возникнут чистские корабли, вас ждет полное и бесповоротное уничтожение». Вутроу подняла глаза. «Мне следует уточнить, куда он указывал?» «Бред!» — возмутился Уфса. «Ни один дипломат такого не ляпнет». «Как видите, один все-таки ляпнул». Если бы адмирал Ар-Алани знала об этом, она бы определенно выбрала другой вектор атаки. Но ее не поставили в известность. При таких обстоятельствах, воспользовалась предоставленной паузой Ар-Алани, я не сомневаюсь, что вы все сочтете действия капитана Трауна оправданными и успешными. «Допустим», — произнес Клар. Судя по мимике и голосу, переубедить его не удалось. но прежний пыл у него поубавился. Любопытный поворот. «Благодарю за участие, адмирал!» «Капитан, можете идти. Мы вызовем вас, когда рассмотрим эти дополнительные доводы». «Да, Синдик», — Ар-Алани поднялась. «И еще один момент. Я глубоко убеждена, что этот бой был завершающим штрихом, который продемонстрировал по атаатусам, что с нами шутки плохи. Похоже, теперь их дипломаты прилагают все усилия, чтобы отозвать военные силы от границ доминации и больше не тревожить нас. Если это имеет какое-то значение для дальнейшего рассмотрения дела. «Благодарю», — еще раз сказал ей Клар. «Прощайте». «Как бы не так», — хмыкнула Вутроу, когда они шли обратно по коридору. Не вызовут нас больше. Как только разберутся, что к чему, сразу пропадет охота афишировать в судебных документах оплошность дипломата». «Согласна», — кивнула Ар-Алани. «Так это правда?» «До единого слова», — старший капитан улыбнулась. «Блеф иногда срабатывает в бою, но с аристократами такой номер не пройдет». «Нет, один из делегатов действительно сглупил, указав оптимальный вектор нашей будущей атаки». «Сдается мне эту информацию, вам сообщил кто-то из вашей семьи?» «Да, адмирал. Прошу меня извинить, но детали я раскрыть не могу». «Я и не настаиваю», — заверила ее Ар-Алани. «Могу предположить, что подобная утечка была обусловлена какими-то глобальными интересами семьи, а не только спасением шкуры Трауна». «Нет, это такой удачный побочный эффект», — Вутроу покосилась на своего командира. Я обратила внимание, что вы не отметили проницательность Трауна в этом деле, ведь именно он предсказал, что паатаатусы нас больше не потревожит. Ар-Алани невольно наморщила нос. Обычно она не поощряла ситуации, когда один офицер присваивал себе заслуги или идеи другого. Но в этом случае... Через годик-другой, если его проницательность подтвердится, Я внесу соответствующую запись в его характеристику. Но сейчас не думаю, что это послужит ему во благо. Но вы целенаправленно хотели, чтобы предсказание прозвучало и было зафиксировано, — кивнула Вутроу. Это оптимальное решение с вашей стороны. Наверное, никогда не узнаешь, как важны семейные узы и контакты, пока не лишишься их. «Да уж», — согласилась Ар-Алани, отстраненно переживая старую потерю. Так что держитесь за них, пока есть такая возможность. Кто? Я? Старший капитан выдала короткий смешок. Спасибо за комплимент, адмирал, но я никогда не дослужусь до адмиральского чина. Кто знает, капитан? Кто знает?